Глава двадцать восьмая. Джереми открывает тайну Лорны. — Ты знаешь, сынок, — сказал Джереми, выпуская большой клуб дыма и поудобнее устраиваясь в кресле, — что мне было вменено в обязанность? — Если бы не твоя великая доброта, то служба моя стала бы просто невыносимой. Ознакомиться с вашим краем как можно пристальнее. и разознать здесь всё и о каждом. Край ваш сам по себе необычен, и народ ведёт себя совсем не так, как принято в Лондоне. Это объясняет многое из того, что озадачивало меня, и более всего ваше добросердечие по отношению к новоприбывшим. И отсюда становится понятно, почему вы так долго терпели тиранию Дунов. Но уж нет мастер стиглс змутился я. Тот вы несправедливы. Да взять хотя бы вас. Вы у нас почти уж год обретаетесь, а против Дунов надумали выступать только после того, как они вас обстреляли. Сынок, возразил Джерреми Стиклс. Считай, что возражения твои ушли в молоко. Не попал ты в точку и всё тут. Однако, ежели хочешь услышать мою историю, То не перебивай, пожалуйста. Когда сюда прибудут солдаты, у нас с тобой неделями не будет свободной минутки, чтобы сесть и поговорить. Итак, месяца в 6, а то и 7 назад, во всяком случае, задолго до того, как начались эти проклятые морозы, как-то после полудня ехал я верхом из Далгертона в Отчет. Из Далгертона в Отчет востлегну я. знакомые места. Знаете, я запомнил, я ехал верхом и ждал Вертона. Продолжил Джеррими Стиклс, не обращая внимания на то, что я его снова перебил, и это подействовало на меня сильнее, чем тысяча предостережений. День клонился к закату, и я порядком устал. Дорога, если это можно было назвать дорогой, окружённое со всех сторон гранитными скалами вдруг резко пошла под уклон и вывело меня на берег моря оглядевшись я заметил не вдалеке уютный домик жёлтый песок подступал прямо к его порогу справа в миле или чуть более того от меня был виден лотчет я подумал о том с каким удовольствием я расположился бы здесь на ночлег Я тронул поводья и направил свою старую лошадь к дверям того домика, оказавшегося небольшой гостиницей. На мой стук кто-то вышел в прихожую, осмотрел меня из-за конца, затем засов со стуком отодвинули, и меня весьма любезно встретила на пороге владелица заведения. С первого взгляда я понял, что передо мной добрая женщина, причем родом не из наших краев. Я лишний раз убедился в этом, отметив, что она подождала, когда я заговорю первым, чего англичанка делать бы не стала. Не могу ли я остановиться у вас на ночь, спросил я, учтиво снимая шляпу перед хозяйкой, потому что передо мной стояла самая настоящая дама, а не какая-нибудь провинциальная простушка. Моя лошадь устала, да и сам я еле на ногах держусь, кроме того, мы оба голодны. А, да, сэр, пожалуйста, я к вашим услугам. Что до еды, сэр, той изысканного и обильного ужина я вам предложить не смогу. Рыбного у меня нет. Наши рыбаки сетей нынче не забрасывали, потому что, вы видите, море уж очень неспокойное. Однако у меня есть, как вы это называете, такое трудное слово, никак не могу запомнить, солёное свиное мясо. Бекон. Вот кликнул я. Что может быть лучше? Да ещё бы к нему сполд дюжины яиц и кварту свежего эля. Эх, да что там! С удары не от ваших слов у меня слюнки текут. И я уже просто бешусь от голода. Как прикажете это назвать? Жестокостью или гостеприимством? Но ну, с вами всё в порядке, ответила хозяйка с весёлой улыбкой, полной южного огня и света. Вы не то, что местные мужчины. У вас, простите, есть кое-что в голове, и к тому же вы умеете смеяться. То ли мой природный ум, то ли мои городские манеры, то ли знания света, а может, мой добрый аппетит и любовь к чесноку это уж ты сам решай, Джон. Но, возможно, всё это вместе представило меня в глазах моей очаровательной хозяйки в самом выгодном свете. Я поинтересовался, какие странные обстоятельства вынудили столь умную и красивую женщину поселиться в этой гостинице, стоящей на отшибе, где ничего и никого вокруг, кроме морских волн, доскушного мужа, крутившего день индской гончарный круг в отчике. И ещё, что означает герб над входными дверями кошка, сидящая на сломанном дереве. Когда она узнала, что перед ней представитель короля, государственный чиновник, Она с готовностью выложила мне всё. Много дней мечтала она о том, чтобы в этих краях появился кто-нибудь из столичного суда, потому что местная администрация и слышать ничего не хотела, заявляя ей, что она сумасшедшая, безнравственная женщина, да к тому же ещё и иностранка. Она заверила меня, что по доброй воле никогда бы не поселилась на долгие годы в этой ненавистной стране дождей и тумана. Почему же так не задалась жизнь? И вот что она мне рассказала. Хозяйушка моя оказалась итальянкой. Она родилась в горах и после неудачной любовной истории пришла в Рим в поисках счастья. Звали её Бенита, а что до фамилии, сейчас это уже не имело никакого значения. Будучи умной и сообразительной девушкой, Она быстро нашла работу в большой гостинице, где её оценили по достоинству, и она, продвигаясь по службе, начала через некоторое время посылать деньги родителям. Она вполне могла бы процветать и далее, и хорошо выйти замуж под родным итальянским небом и стать счастливой женщиной, но однажды в Рим приехало богатое аристократическое семейство из Англии. Иноземцы хотели увидеть папу Были они добрыми католиками, уважавшими ближних своих, но один из них испортил жизнь остальным, предпочитая заботиться только о собственном благе. Между родственниками вспыхнул жестокий спор, причём сестра одного из членов семьи, умершего незадолго до этого, была замужем как раз за тем дворянином, что затеял шумный скандал. Единственное, что поняла тогда Бенита Причиной для ссоры послужил раздел земельного имущества. Вскоре совместное проживание приезджих англичан стало невозможным. Бенита видела, что денег у них куры не клюют, и потому, когда они предложили ей остаться у них, чтобы присматривать за детьми, она с радостью согласилась, не мало не задумываясь о последствиях. Кроме того, пока англичане жили в гостинице, она так привыкла к их крошкам, Так полюбила их милые рожицы и уморительные проделки, что разлука с детьми разбила бы её доброе сердце. Итак, в один прекрасный день она, да отказана, набила старый башмак золотыми монетами и, отправив его отцу, покинула Италию с английским семейством. Вначале всё шло замечательно. Они миновали северную Италию и вошли в пределы южной Франции. когда в каретах, когда в повозках, а когда и попросту на мулах. И всегда-всегда они были счастливы, и ничто не омрачало их путешествие. Дети оставались в добром здравии и без умолку щебетали всю дорогу, особенно девочка, старшая из двух, девочке было шесть лет, мальчику два годика. Однажды милорд, кстати сказать, весьма еще молодой человек, скакал впереди всех, чтобы первым увидеть прекрасный вид, открывающийся в этих местах на французские Пиренеи. Он прямо горел желанием поскорее насладиться этим зрелищем, и даже лошадь, казалось, танцевала под ним от нетерпения. Послав воздушный поцелуй жене чадом и домочадцам, он ударил лошадь пятками и скрылся за поворотом. Близкие долго ждали его возвращения, Но Милорд с той минуты словно в воду канул, и лишь через несколько дней его бездыханное окровавленное тело было найдено неподалеку, и Милорда похоронили тут же на маленьком деревенском кладбище. Несчастная Миледи осталась здесь еще на полгода, отказываясь верить в то, что Милорд мертв и уже никогда-никогда не вернется. Когда наступила осень и у подножья Перенеев выпал снег, осиротевшая семья отправилась в Англию. Они высадились в Деваншире. Это было 10-11 лет назад, и, побыв несколько дней в Эксетере, наняли карету и отправились в Вотчет, на север Сомерсетшира. Там, по соседству с городишком У миледи был скромный домик, где она по-прежнему надеялась встретиться со своим мужем. Бедная она всё ещё верила, что он жив. Кроме детей с ней были двое слуг и две служанки, включая Бениту. Дороги в ту пору уже порядком развезло, и колёса часто погружались в глубокую грязь до самых осей. Тяжёлая карета сломалась, и решено было починить её в Далбертоне. На ремонт ушло более 3 часов. и для путников разумнее было бы заночевать в городке, но Миледи и слушать ничего не хотела. Она должна быть дома нынче же вечером, и все тут. Словом, они снова двинулись в путь, и тяжелая карета медленно поползла в гору. Миледи с детьми и Бенитой ехали в карете, а другая служанка и двое слуг, у каждого в руке здоровенный мушкетон, сидели снаружи. сколько ни предупреждали в Далвертоне о здешних разбойниках и бродягах, леди всякий раз отвечала: "Ничего, я немного знаю этих людей и уверена, они никогда не ограбят леди". Карета с трудом продвигалась сквозь грязь и туман, пока не стемнело, и когда путники добрались до прибрежного откоса всего лишь в мили от отчёта, они, как выразилась Бенита, встретили свою судьбу. Солнце уже село, но серебряное сияние, исходившее от моря, высветило скалы, серый песок и группу всадников, ставших на дороге под скалой, чтобы напасть на них. Слугих лесну флашидей направили их в сторону моря, и лошади, проваливаясь в толщу песка, потащили карету, выбиваясь из последних сил. Слуги взвели курки мушкетонов и откинулись назад в своих седлах. Всё это время леди храбра и безмолвно стояла в карете, пряча детей за спиной, а слуги всё правили и правили в море, пока передняя пара лошадей не зашла в воду по грудь. Проклиная возниц, не принявших боя, дюжина разбойников выскочила из-за скалы и окружила карету, когда волны уже начали захлёстывать её. Садники обрубили поводья, И захватили головную пару лошадей, обезумевшую от страха перед морем и темнотой. Карета готова была вот-вот опрокинуться в воду, как вдруг леди воскликнула: "Я знаю того человека, он наш давний враг". Предвидя, что всё имущество сейчас отберут, Бенита вынула самое роскошное из драгоценностей изумительное бриллиантовое ожерелье. Надела его на девочку и набросила на неё пальтишко, надеясь укрыть ожерелье от разбойничьих глаз. И в это время огромный вал с рёвом повалил карету на бок, и вода хлынула в окна неудержимым потоком. Что случилось после этого, Бенита не знала. Её ударило дверью по голове, и она потеряла сознание. А когда пришла в себя, то обнаружила, что лежит на песке, и что разбойников и след простыл, и что один из слуг приводит её в чувство, поливая ей лоб морской водой. Бенито встала на ноги и пошатываясь направилась к своей госпоже. Та одиноко сидела на прибрежном камне с мёртвым мальчиком на руках. Увы, Прежде чем первые лучи солнца пробились сквозь ночную мглу, несчастная женщина соединилась со своим горячо любимым мужем на небесах. Ее похоронили на маленьком кладбище в Отчите, и ее сына и наследника похоронили рядом с ней. «Вот и вся печальная история», — сказал Джереми, стараясь говорить бодрым голосом. «Налей ко мне виски, сынок». Нет ничего лучше стакана доброго виски, когда мужчина становится совсем уж чувствительным. Налей себе, Джон. Ты явно приуныл. Джеррими говорил со мной, посмеиваясь и похахатывая, но я видел, что в глазах у него засверкали слёзы и почувствовал, что и мои глаза сейчас на мокром месте. Как же звали ту леди? спросил я, что стало с маленькой девочкой, почему Бенита осталась в Англии. Но, «Ну, парень, развёл руками Джеррими. Совсем ты меня вопросами засыпал, прямо как женщина. Более того, ты, пожалуй, даже превзошёл их сестру. Ну хорошо. Сделаем твой последний вопрос первым, как заведено у женщин. и попытаемся ответить на него. Бенита осталась в Англии потому, что ей некуда было деться. Дуны, если это и в самом деле были дуны, вытащили из кареты всё, и Бенита осталось без единого пенни в кармане. Пришлось ей забыть о том, чтобы вернуться в Италию. и поселиться на Эксмурском берегу. Она вышла замуж за гончара отчасти потому, что он предоставил ей свой кров, отчасти потому, что вообще хорошо отнёсся к ней. А теперь у них трое детей, и ты можешь съездить в Очот и навестить её. Я всё понял, Джеррими, хотя вы явно скомкали свой ответ. А теперь второй вопрос. Что стало с маленькой девочкой? Послушай. Но ведь ты же просто болван, возмутился Джеррами. Ты знаешь об этом больше, чем кто бы то ни было во всём королевстве. Если бы знал, не стал бы спрашивать. Ясно, как божий день, сказал Джеррами Стиклс. что это маленькая девочка Лорна Дун